Ласточка моя бегает у моря. Ветер в волосах, платье на просторе. К солнцу день за днем тянется цветок. Дева — красота, хрупкий лепесток. Цвет волос хлебов спелый, золотой. А в глазах небес нежно-голубой. Беззаботный смех, детство — карусель. Иногда слеза, взрослой жизни — тень.